С утра до вечера по окрестным долинам и холмам пехота и конница отрабатывала совместные маневры по дорогам денно и нощно, подтягивались полевые и осадные орудия. Жалко было смотреть на измученных солдатиков в потных гимнастерках и серых от пыли кепи.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 Но как-то не получалось. По правде говоря, ей до смерти наскучили разговоры о резервах, дислокациях и коммуникациях. К Пети по-прежнему не пускали. Фандорин ходил мрачнее ночи и на вопросы отвечал невразумительным мычанием. Зуров появлялся только сопровождая своего патрона, косился на аварию взглядом плененного волка, строил жалостные рожи буфетчику Семену, но в карты не играл.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 А все носился по лагерю, наверстывая месяц отсутствия, дострочил статейки в свое ревю. В общем, Варя чувствовала себя примерно так же, как в ресторане гостиницы «Рояль», когда мужчины, унюхав запах крови, словно с цепи сорвались и начисто забыли о ее существовании.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 Милосердные сестры на такие слова только прыскали в ладошку, а Фандорин рассеянно кивал, думая о чем-то другом. Одним словом, безвременье и скука.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 Она бы точно не выдержала. Задумано хитро, этого у штабных гениев не отнимешь. Бух, бубух, ухали тяжелые осадные орудия. бубух, бух, пожиже вторили полевые пушки. — Это надолго, — подумала Варя. — Надо бы.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 Позавтракав вместе с бледными, вздрагивающими от выстрелов сестрами, Варя отправилась разыскивать Ираста Петровича. В штабе титулярного советника не оказалось, в особой части тоже. На всякий случай Варя заглянула к нему в палатку и увидела, что Фандорин приспокойно сидит в складном кресле с книгой в руке и, покачивая софьяновой туфлей с загнутым носком, пьет кофе. Вы когда на позицию? – спросил Варя, усаживаясь на койку, потому что больше было некуда. Разд Петрович пожал плечами, лицо его так и светилось свежим румянцем. Лагерная жизнь явно шла бывшему волонтеру на пользу. Неужто будете сидеть здесь весь день? Даврая сказал, что сегодняшнее сражение – крупнейший штурм укрепленной позиции за всю мировую историю – грандиознее, чем взятие Малахова Кургана. Ваш девре любит преврать, ответил титулярный советник. Ветерло и бородино были помасштабней, не говоря уж о Лейпцигской битве народов. Вы просто чудовище. Решается судьба России. Гибнут тысячу людей, а он сидит, книжку читает. Это в конце концов безнравственно. Осмотреть. с безопасного расстояния, как люди убивают друг друга нравственно. В голосе Раста Петровича чудо, прозвучало человеческое чувство, раздражения. Благодарю покорно я этот спектакль уже наблюдал и даже в нем участвовал. Мне не, не понравилось. Я уж лучше в обществе тацита. И демонстративно уткнулся в книгу.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 Высотку, на которой расположились корреспонденты и военные наблюдатели нейтральных стран, найти оказалось просто. Еще с дороги, сплошь запруженной повозками с боеприпасами, Варя увидела вдали белое полотнище.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 лежала на траве пехота, дожидаясь приказа об атаке. Солдаты вполголоса переговаривались, время от времени то отсюда, то оттуда доносился неестественно громкий хохот. Офицеры, собравшись с группками по несколько человек, дымили папиросами. Наварю, ехавшую амазонкой, смотрели удивленно и недоверчиво, словно на существо из иного, ненастоящего мира. От вида этой шевелящейся, жужжащей долины стало не по себе. Варя отчетливо увидела, как над пыльной травой кружит ангел смерти, вглядываясь и помечая лица своей незримой печать. Она ударила конька каблуком, чтобы поскорее проехал этот жуткий зал ожидания.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 Весело зачастил журналист. — Я вижу, вы тоже заранее знали диспозицию. — Нехорошо, мадемуазель Барбара. Могли бы и предупредить по-приятельски, ведь я в четыре утра поднялся, а для меня это хуже смерти. Француз помог барышне спешиться и, усадив ее на складной стул, принялся объяснять. — Вон там, на противостоящих высотах, укрепленные позиции турок. Видите, где фонтанами вздымаются разрывы? Это самый центр их позиции. Русско-румынская армия вытянулась параллельной линией километров на пятнадцать. Нам отсюда можно обозреть только часть этого огромного пространства. Обратите внимание на круглый холм. Да нет, не на это, а вон тот, где белый шатер. Это командный пункт.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 «Но «Ну, сейчас он им даст», — сказал кто-то рядом. Вдали на поле уже вовсю рвались снаряды. Стало плохо видно из застелющегося по земле дыма, но Варина рота пока бежала исправно, и по ней никто, кажется, не стрелял. «Давай, Семенцов, давай!» — шептала Варя, сжав кулаки.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 Посмотрела на поле. Оно скрылось за пеленой дыма, в котором мелькала белая и летали черные комья земли. На холме притихли, из сизого тумана молча бежала толпа, обтекая наблюдательный пункт с обеих сторон. Варя увидела красные пятна на гимнастерках и вжала голову в плеч. Дым понемногу редел, Обнажилась долина, вся в черных кругах воронок.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 Арт-подготовочка, а потом снова ура, ура. Варю замутило.